Глава 3 «По-моему, все это плохо закончится», — пробурчала я ежесть под порывами прохладного ночного ветра. «Не боись», — Бернард ободряюще хлопнул меня по плечу. «Как говорится, без труда не вытащишь и урдалака из склепа». Я тяжело вздохнула от столь сомнительной мудрости и покрепче прижала к себе учебник начертательной магии. Мне не нравилась затея Бернарда. Сильно не нравилось Но София поддержала своего парня, поэтому мой голос оказался один против двух. И вот теперь я стояла напротив огромных ворот, за которыми простиралось Рочерское городское кладбище. К этому моменту наступила ночь. На темных бархатных небесах загадочно перемигивались огромные льдистые звезды, только полной луны для вязчивой счастья не хватает. А если на меня нападет какая-нибудь нежить? Боязливо спросила я, пристально вглядываясь во мрак, плескавшийся на погосте. Какая еще нежить? Бернард презрительно фыркнул. Мы, считай, почти в центре Рочера. Да здешний потенциал каждый день по два раза минимум замеряют, лишь бы вовремя заметить всплеск потусторонней активности. «Вон, гляди, и ворота настежь открыты. Стал быть, некроманты, состоящие на городской службе, точно уверены, что никакой опасности для окружающих на кладбище нет». И словно в подтвердении его слов из темноты послышался чей-то веселый смех. Затем кто-то грубо крикнул. «Не грей бутылку, пей давай!» «Во, кто-то и окончание сессии тут празднует», — довольно резюмировал Бернард. «Арлен, кладбище ночью – это, пожалуй, самое оживленное место в городе. Не удивлюсь, если мы с трудом свободную могилу найдем». «Тогда зачем мы вообще сюда пришли?» – недовольно осведомилась я. «С таким же успехом я бы могла почитать учебник в комнате. Там хоть теплее и светлее». «Ты его две недели читала в теплоте и при свете», – резонно возразила София. «Да все бестолку, пойми, Арлен». Подходящий антураж в магии дорогого стоит. Одно дело сидеть за удобным столом и рисовать круги графитной палочкой на бумаге. И совсем другое – стоять напротив древней могилы и вычерчивать печать палкой на земле. Капельку воображения и твое подсознание поверит, будто все по-настоящему. Бернард прав. «В минуту опасности человеческие возможности возрастают многократно!» Я скептически поджала губы. «Ладно, не буду продолжать спор. Все эти соображения друзья выложили мне раньше, выступив на удивление единым фронтом. Они не убедили меня тогда, не верила я им и сейчас. Но я прекрасно понимала, что эта парочка не отстанет от меня» поэтому лучше потеряю часик на кладбище, а потом с чистой совестью вернусь в общежитие и все-таки постараюсь вызубрить эту проклятую начерталку. Одно радует – с нежитью мне точно не доведется столкнуться. Бернард прав. Куда скорее нам придется отбиваться от подвыпивших студентов, которые непременно захотят принять участие в нашем эксперименте. Но пойдем! Бернард двинулся первым, галантно подав руку Софии. Я со скорбной миной замыкала шествие, по-прежнему прижимая к себе учебник. Наша небольшая процессия неторопливо прошествовала по центральной аллее кладбища, ярко освещенной магическими фонарями. Правда, где-то посредине из темноты, плескавшейся за пределами оранжевых пятен света, послышалось недовольная. «Эй, Уволень, а ты не обнаглел ли?» «Справишься один с двумя девицами!» Бернард, не ускоряя шага, продемонстрировал в пустоту увесистый кулак. «Жадина!» Печально вздохнули во мраке. «Ну что за несправедливость! Кто-то с двумя развлекается, а кому-то ни одной не досталось!» Бернард лишь хмыкнул, продолжая свой путь. Стоило заметить, он явно бывал здесь и раньше, уж больно уверенно, На очередной развилке он свернул на какую-то неприметную тропку, где магических фонарей не было, но почти сразу с пальцев парня сорвалась огненная искорка. Я с плохо скрытой завистью вздохнула. Как, ну как, у него получается настолько легко и непринужденно колдовать, а ведь Бернард далеко не лучший студент своего курса. В кустах в этот момент глухо ухнула какая-то ночная птица, Я вздрогнула от неожиданности, заметила, что отстала от друзей и поспешила ускорить шаг. Пусть на этом кладбище и полно народа, но от этого обстоятельства кладбищем оно быть не перестает. Все равно как-то мороз по коже. Чем дальше мы уходили от центральной аллеи, тем сильнее меня грызли беспокойство и смутный страх. Далеко позади остались разговоры и смех остальных праздно шатающихся, Как-то вдруг наступила полная тишина, нарушаемая лишь обычными звуками ночи. Вот зашелестела над головой листва вековых дубов от едва заметного дуновения ветерка. Вот мелькнула в просветах крон стремительная тень летучей мыши или совы, вышедши на охоту. Вот треснула ветка, как-то слишком громко и слишком близко она треснула, как будто кто-то крадется за нами. Я в один гигантский прыжок настигла идущую впереди парочку, с трудом удержав себя от такого понятного желания схватить Бернарда за свободную руку. Боюсь, София мой порыв вряд ли оценит. К слову, ей и самой было как-то не по себе. Это было ясно потому, как отчаянно она льнула к Бернарду, хотя и продолжала удерживать на губах веселую улыбку. «Куда ты настащишь котик?» — поинтересовалась она. — к я себе все каблуки переломаю. Того и, гляди, споткнусь, а корень какого-нибудь дерева тот недалеко осталось. Пробасил Бернард. Местечко закачаешься. Роскошное, мраморное надгробие со статуей. Арлен место с избытком хватит для ее художеств. И не помешает никто. Если мы расположимся где-нибудь неподалеку от главных аллей, то советами ее замучают. «Не там встала, не так палку взяла, неправильно круг рисуешь». Над головой опять пронеслась быстрая, бесшумная тень. «Теперь так низко, что я невольно пригнулась в испуге, что какая-нибудь гада сейчас вцепится мне в волосы. По-моему, нам и тут никто не помешает», — слегка осипшим голосом произнесла София, в панике теснее прижавшись к Бернарду. «Девчонки, вы что, боитесь?» Тот довольно хохотнул. «Бросьте!» — С вами же я. Да я любую нечисть в миг сожгу. Это во-первых. А во-вторых, знаете, сколько девиц я сюда приводил? Самое то для шашней. Свечки расставишь, покрывало на мрамор накинешь и забавляйся хоть до утра. Главное, смыться до утреннего обхода сторожа. — Что? — сурово вопросила София, мгновенно забыв про свои страхи и отстранившись. «Ну-ка, с этого момента поподробнее, пожалуйста!» «Это было до встречи с тобой, дорогая!» Тут же ответил Бернард. «Давным-давно, когда я был еще молод и беспечен!» И быстро-быстро захлопал ресницами, глядя на Софию, до омерзения честным взглядом. Ишь, какую физиономию наивную скорчил! А глаза-то хитрые да безобразия «Смотри у меня!» София пихнула его локтем в бок. «Получишь!» Бернард лишь покрепче привлек ее к себе, а затем искорка, послушно плывущая над его плечом, вдруг поднялась выше и вспыхнула ярче, выхватив из мрака уютную полянку в окружении толстых мшистых стволов деревьев. Я споткнулась и чуть не упала на ровном месте, когда из темноты вдруг показалась статуя скорбящей женщины с накинутым на голову широким капюшоном, установленная на ровном мраморном постаменте. Неизвестный скульптор с таким мастерством вырезал из камня складки ткани, что казалось, будто они вот-вот затрепещут на ветру. Руки женщины были безмолвно простерты вперед, и с тонких изящных пальцев свисала лампадка. «Жуть какая!» – прошептала София. Я промолчала, хотя была целиком и полностью согласна с мнением подруги. Лицо статуи я никак не могла рассмотреть, потому что отблески магической искры не проникали в густую чернильную тьму, царившую под капюшоном. Поэтому чудилось, что она следит за нами мертвенными, безразличными глазами. А, по-моему, тут очень даже мило, — возразил Бернард, подошел к статую и развязно хлопнул ее по спине, шуточно обратившись к ней. «Привет, подруга! Давно, однако, не виделись. Я невольно передёрнула плечами. Почему-то захотелось прикрикнуть на Бернарда, приказать, чтобы он прекратил поясничать Было в этом месте что-то такое, как будто кто-то и впрямь следил за нами из темноты кладбища. «Ты правда водил сюда девиц?» — спросила София, настороженно оглядываясь по сторонам. «Ага», довольно, — довольно подтвердил Бернард. «Девчонки, да хватит дрожать. Как видите, я жив и здоров». Мои бывшие зазнобы тоже в полном порядке. Зуб даю. Как раз сегодня одну видел. Правда, близко не подходило, а то расстались мы не очень хорошо. Неделю потом морда заживала. Кто ж знал, что у нее когти, как у кошки? Я, не вслушиваясь в веселую болтовню здоровяка, медленно подошла к надгробию. Какое же оно древнее. Почти полностью вросло в землю, покрывшись спатиной мха или шайников. Кое-где камень треснул, не выдержав холода времени. «Амелия Айри!» прошептала я с трудом, разобрав полустертые буквы. «Надо же! Ей было всего шестнадцать!» «Люди смертны!» Бернард жестокосердечно пожал плечами. «И смерть не щадит даже младенцев!» «Интересно, какая она была?» Я протянула было руку, желая коснуться над надгробия, но тут же одернула ее. Ощущение чужого взгляда в этот момент стало невыносимым. Спина между лопатками отчаянно зачесалась. Будь моя воля, я б немедленно рванула прочь. Прочь, не разбирая дороги, ломясь через кусты, подобно обезумевшему лосю. «Хм, «Молодая была», — фыркнул Бернард. «И из состоятельной семьи, раз на такую скульптуру не поскупились». Нарочитая развязность парня заставила меня поморщиться, а он тем временем уже скинул с плеча сумку и принялся готовиться к ритуалу. «Так, мы с Софией тут неподалеку будем», – раздавал он указания деловито, расставляя по периметру лужайки зачарованные свечи, чье пламя не гаснет на ветру. «Так что ничего не боись, но лично я тебе рекомендую как следует испугаться». «Что-то ты сам себе противоречишь», – протянула София. Было видно, что моя подруга, в отличие от Бернарда, нервничает. Она то и дело проводила ладонями по подолу платья как будто разглаживала несуществующие складки и беспрестанно озиралась по сторонам, но говорить при этом старалась с нарочитой беспечностью. «Да что тут непонятного?» – удивился Бернард и вытряхнул прямо на землю несколько заостренных палок. «Ежели что, мы рядом, сразу же на подмогу придем. Но этого ежели просто не может быть!» Поэтому Арли, надо поверить, что она одна. Только так она сумеет разбудить свой инстинкт самосохранения, что позволит ей увидеть силовые потоки и прочувствовать мощь печатей. Звучало все равно мудрено, но я не стала ничего уточнять. Полагаю, что с выполнением пожелания Бернарда у меня не будет никаких проблем. Аж дурно становится от мысли, что друзья вот-вот оставят меня абсолютно одну на этой полянке. Короче, все, — резюмировал Бернард. Разогнулся и внимательно осмотрел приготовленные для ритуала реквизиты. Довольно кивнул и прищелкнул пальцами. Тотчас же свечи загорелись ровным пламенем, окрашенным в изумрудный цвет. Его неровные отблески легли на лицо Бернарда, и на какой-то миг мне почудилось, будто вместо него стоит мертвец. Такой неестественный синий-зеленый оттенок приобрела его кожа. — Пойдем, — Бернард обернулся к Софии. — Дальше дело только за Арлин. — кивнула подруга, силясь выдавить из себя ободряющую улыбку. Правда, вместо этого у нее получился какой-то кривой нервный оскал. Добавила, — Удачи, Арлин. Давай, не оплошай, я верю в тебя. После чего, на удивление, Юрка рванула к Бернарду. Заскрепел гравий под ногами удаляющейся парочки. Яркая магическая искра плыла над их головами, и полянка медленно погрузилась в зеленоватый полумрак. Секунда, другая, и я осталась совершенно одна перед каменной статуей. Не буду скрывать, мне очень хотелось рвануть за друзьями. Демоны с этим экзаменом! Ну, вылечу я из академии, что? родрик прав, жизнь на этом не заканчивается. Совершенно точно, что в родную деревню я не вернусь. Однако постараюсь найти какой-нибудь способ зарабатывать на жизнь помимо целительства. Устроюсь на первое время в трактир, благо в их хватает, а потом видно будет. Но почти сразу я решительно тряхнула головой, прогнав трусливые мысли. Внезапно я разозлилась. до «Да чего я боюсь, в конце концов. На кладбище полно народа, и большая часть именно студенты магической академии, Крик не погромче, и целая толпа на помощь примчит. К тому же Бернард совсем рядом и уже не раз приводил сюда девушек. Поэтому никакой опасности нет. Неужели я сдамся, не сделав хотя бы попытки нарисовать правильный круг? Если не получится, то что же? Все равно я смогу с чистой совестью утверждать, что сделала все мыслимое. Значит, занятие магией действительно не для меня. Эти доводы немного помогли мне совладать с нарождающейся паникой. Я открыла учебник на первой странице, прищурилась, вглядываясь в изображение круга. Ага, как раз тот, что я не сумела сегодня правильно нарисовать на экзамене, после чего вооружилась заостренной палкой и принялась за работу. Спустя несколько минут я мрачно обозревала кривое и косое нечто. Да уж. Кругом это безобразие назвать можно с огромным трудом. На бумаге у меня получалось лучше и ровнее. Ладно, теперь символы. Интересно, мне показалось, или пламя свечей стало как-то тусклее? Теперь мне приходилось изо всех сил напрягать зрение, силясь разобрать мелкие знаки. Ой, чую, наша затея точно провалится. Я почти не вижу, что там черчу на земле. В какой-то момент я решила отдохнуть. С приглушенным стоном прогнулась в пояснице, разминаясь. Затем опять посмотрела на статую. Стоит и как будто наблюдает за мной. Хм, даже складки капюшона как-то сдвинулись. «Не сходи с ума!» Тут же строго одернула себя. Складки капюшона у нее сдвинулись, видите ли. Просто тени легли иначе. Когда Бернард зажег свечи. «А может быть, кликнуть Софию? Пусть она подаст голос. Мне сразу же станет спокойнее». Я открыла рот, но сразу же захлопнула его обратно. А смысл? На меня никто не нападет. А так напряженность момента исчезнет. Все-таки прав был Бернард. На кладбище все чувства обострены до предела. Я опять перевела взгляд на круг. Так, остался последний знак. Ох, демоны! Да его ж при всем желании невозможно рассмотреть. Это совершенно точно стало ощутимо темнее. Почему? И в этот момент огонек ближайшей свечки как-то странно затрепетал. Окунулся в раскаленный воск и бесшумно погас. Ой, что это? Они же зачарованы от ветра. Случайность. Забормотала я мысленно, селись не удариться в панику. Это просто случайность, Арлин. Некачественная свеча попалась. Бывает. И широко распахнула глаза, когда погасло сразу три свечи. А самое ужасное... Все это происходило в полной тишине. Ни треска фитиля, ни шипение угасающего пламени, как будто кто-то сверху накидывал на огонь невидимые колпачки. Тьма мгновенно стала плотнее, гуще. С едва слышным шорохом поползла к кругу, сплетаясь змеевидными отростками. «Мамочка!» – пискнула я чуть слышно, позвала. «Бернард, София, вы здесь?» Было тихо. О, небо, как же было тихо, словно полянка погрузилась в плотное, вязкое марево темноты, не пропускающей ни единого звука. «Бернард!» – уже громче крикнул я. «По-моему, что-то не то происходит». И опять тишина. Да куда эта парочка задевалась? Неужели решили не терять времени даром и уединились для своих утех? Да нет, Бернард же обещал, что будет рядом. А вдруг неведомое зло уже расправилось с ними. И сейчас погибну и я в наказание и назидание тем глупцам, которые осмеливаются побеспокоить покой мертвых. Тьма слезнула огоньки светелей еще пяти свечей. Теперь осталась гореть только одна, но ее пламя опасно мерцало, готовое в любой момент погаснуть. «Бернард, это уже не смешно!» — рявкнула я во все горло. «Ты разыграть меня, что ли, решил?» «София, двинь ему как следует!» Пустое, ни шелеста, ни треска ветки, ни приглушенного хихиканья из кустов. Внезапно за спиной послышался какой-то шорох. В оглушительной тишине он прозвучал так громко, что я подпрыгнула на месте, развернулась и остолбенела от ужаса. Потому что статуя пошевелилась, совершенно явственно пошевелилась оторвала босую ступню от каменного постамента, шагнула на влажную землю. Я не завержала лишь по одной причине. Горло намертво перехватил спазм, сердце отчаянно билось где-то в пятках. «Этого просто не может быть!» – прошептала я, онемевшими от страха губами. Статуя сделала еще один шаг, подняла руки и слепо заводила ими перед собой, как будто ощупывая пространство. Я попятилась, развернулась, было, готовая бежать, но в этот момент погасла и последняя свеча. И я увидела, как дорожку, по которой мы пришли сюда, заливает мертвенно-прозрачное бледное свечение. Где-то неподалеку что-то заухало, зачавкало, и воображение мгновенно нарисовало мне картину, как ко мне приближаются полчища голодных зомби. Колени в раз ослабели и затряслись. Учебник с гулким стуком выпал из моих рук. Волосы на голове встали дыбом. Вот говорила же, что это плохая идея. Так и знала, что все это добром не закончится. Взгляд упал на круг. Кривой, косой, но все-таки защитный круг второго порядка. То бишь, если я встану в него и правильно замкну, то никакая нежить до меня не доберется. Один прыжок, и я оказалась внутри. Увы, ничего не произошло. Правда, теперь статуя оказалась еще ближе. Она упорно двигалась ко мне, как будто чуяла мой запах. Так и знала, что опять символы напутала. И что теперь делать? Где эта пульсация силы, которую я должна почувствовать? Внезапно пахнула чем-то мерзостно-гнилостным, и я вся скривилась от отвращения. «Думай, арлин, думай! Ты слишком молода, чтобы так страшно и глупо погибнуть!» Ожившая статуя была совсем близко. Тьма, плескавшаяся под ее капюшоном, казалась физически осязаемой, как будто там притаилось какое-то отвратительное, многоногое и мохнатое нечто, готовое ринуться на меня в любой момент. И вдруг я успокоилась. Ледяной ужас, затопивший меня с ног до головы, схлынул. Нет, полностью он не исчез, но больше не мешал мыслить трезво и ясно, притаившись внизу живота тяжелым холодным комком. Мир вокруг обретал краски, как будто я прочитала заклинание ночного видения. Но при активации этих чар тьма просто сереет и отодвигается. А сейчас я видела полянку до мельчайших деталей, так, будто ее озаряло взошедшее в полуночи солнце. Я опустила взгляд на землю. Мое жалкое подобие круга трепетало передо мной, словно живое существо бесконечно больное, искалеченное и измученное существо, которому мучители перебили все конечности и оставили умирать в страшных страданиях. Заостренный конец палки на удивление легко вошел в плотно утрамбованную землю, как горячий нож входит в масло. Линия другая, и круг успокаивался на моих глазах, наполняясь внутренней энергией. Впервые в жизни я чувствовала, что делаю все верно, Не пыталась перерисовать символы, да и не могла этого сделать. Учебник так и остался лежать на траве. Просто видела, где в ровной пульсации энергии место для очередного знака. Эх, видел бы сейчас меня Родерик. Тогда бы я без малейших вопросов получила заслуженную пятерку за экзамен по начертательной магии. Трясущиеся от напряжения рукой я вытащила из кармана платья носовой платок утерла выступившую на лбу горячую испарину. Фух, как будто тяжеленные мешки таскала. Знакомый аромат, специй, исходящий от тонкой ткани, заставил меня мечтательно улыбнуться. Ах, Родрик, ну почему господин Роберт сейчас далеко и не может оценить мой подвиг? Я вонзила в землю палку, поставив окончательный штрих в своем творении. И мгновенно круг словно взорвался изнутри белым, слепящим пламенем. Ох, что это? Как-то не похоже на активацию защитного круга, потому что вступать в этот огонь ну совсем не хочется. Но я была готова поклясться, что на этот раз все сделала верно. Ух, обалдеть! Раздалось из кустов изумленное. Ты глянь, София! Это же голос Бернарда. Получается, он все это время был рядом, Слышал мои призывы о помощи, но не откликнулся. Но самое удивительное заключалось в том, что статуя тоже отпрянула в сторону, как будто от неожиданности. Та самая ожившая статуя, которая, как я думала, вот-вот растерзает меня, растопчет, разорвет на куски, испуганно попятилась от круга, прикрыв лицо руками, словно ослеплённая ярким светом. Я нехорошо прищурилась. Сейчас было так светло, что я увидела Никакая это не статуя. Иллюзия сползала с нее, словно старая шкура со змеи. Раз, и она развеялась полностью. Передо мной стоял какой-то незнакомый высокий светловолосый парень, закутанный в длинную простыню. «Бернард, мы так не договаривались!» – обиженно крикнул незнакомец. «Какого демона тут происходит?» «Хороший вопрос». В этот момент круг вспыхнул так ярко, что я с приглушенным стоном отшатнулась, прикрыв глаза ладонью и на некоторое время ослепнув. «Так-так-так, молодые люди!» Внезапно раздался знакомый голос, при звуках которого мне резко подурнело. «И чем это вы здесь занимаетесь?» «А Родерик Робертс что тут?» «Забыл, спрашивается».